Глава 9. На следующее утро Альбина захотела с рассветом отправиться на большую прогулку, о которой задумала ещё накануне. Она весело топала ножками и говорила, что они за день не обернутся. "Куда же ты меня поведёшь?" спросил Серж. "А вот ты идёшь". Но он взял её за руки и посмотрел ей в лицо. "Надо быть разумными, не правда ли? Я не хочу искать ни твоей полянки, ни твоего дерева, ни твоей смертоносной травы".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 Утро было совсем розовое, как улыбка прекрасного ребёнка, который приоткрывает глаза, лёжа на белой подушке. "Куда ты ведёшь меня?" повторил свой вопрос Серж. Но Альбина смеялась и не хотела отвечать. Когда же они подошли к водной глади, прорезавшей сад в конце цветника, шаломлённая Альбина остановилась. Река от недавних дождей была ещё сильно вздута. "Нам ни за что не пройти", пробормотала она.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 «Садись же ко мне на спину!» В конце концов она соблазнилась, разбежалась и прыгнула как мальчишка так высоко, что вскочила прямо на плечи к Серджу и оседлала его. Он закачался, и Альбина крикнула, что он ещё недостаточно крепок, что она сойдёт вниз. Потом она прыгнула снова на этот раз в два приёма, то была восхитительная игра. «Скоро ли ты кончишь?» – спросил молодой человек и засмеялся. «Держись теперь крепче, наступает решительная минута».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 Она щёлкала языком, а руками захватила две прядки его волос и тащила и поворачивала его, как вожака мина право на лево. "Ну вот мы и приехали", сказала она, Олегонька похлопала Сержу по обоим плечам. Альбина соскочила на землю, а он, вспотев, прислонился к дереву, чтобы перевести дух. Тогда она заворчала и стала грозить, что не будет ухаживать за ним, если он опять заболеет. "Вот пустяки, мне это только на пользу", отвечал Серж.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 что подломились под их тяжестью и касались земли, всё же не переставали плодоносить, питаясь соком через надломленные места. Сами деревья образовали естественные подпорки друг для друга. Иные сделали с чем-то вроде искривлённых столбов для поддержки лиственного свода. Свод этот то шёл над длинными коридорами, то раскидывался лёгким навесом, То распластывался почти на уровне земли, словно прогнувшееся кровля. Вокруг каждого колоса дикие побеги образовывали целые чаши, прибавляя к старой зелени лес молодых стеблей с кислыми и изысканного вкуса плодами. В зеленоватом свете дня, струившемся как прозрачная вода в безмолвии мхов, слышен был только глухой стук от падения срываемых ветром плодов. Там были патриархи, абрикосовые деревья, Ещё бодрые, несмотря на свой преклонный возраст, с пролязованным боком и целым лесом мёртвых сучьев, тот чточ точ леса кафедрального собора. Но другая сторона этих деревьев была ещё живая и молода. Нежные свежие ростки пробивали здесь их грубую кору со всех сторон. Почтенные сливы, порошие мхом, всё ещё вытягивались навстречу горячему солнцу, и ни один лист на них не поблекла. Вишнёвые деревья образовали целые города с многоэтажными домами, с лестницами, с площадками из ветвей, на которых уместились бы десятки семейств. Далее шли яблони, с перебитыми хребтами, с искривлёнными конечностями, словно раненные великаны с корявой кожей в зелёно-ржавых пятнах. Гладкие груши, воздымая вверх мачты своих тонких стволов, точно корабли, стоящие в гавани, испичеряли горизонт тёмными полосами своих ветвей.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 но всё же сохраняли некую отличительную особенность, некое подобие благовоспитанных деревьев, точно бродяги, щеголяющие в лохмотьях парадного платья. Вокруг каждого ствола, каждой ветки, вия с дерева на дерево, перебегали виноградные лозы. Вползая наверх, эти побеги точно смеялись, на минуту задержатся где-нибудь на высоком узловатом сучке и рассыпаются оттуда ещё более звонкими взрывами смеха. Обдавая всё это море листвы блаженным хмелем виноградных гроздей нежно-зелёного, позлащённого солнцем цвета, и пленившие головы важных старцев фруктового сада, сами казалось загорались от этого и пьянели. Налево деревья росли реже одного от другого. Миндальные деревья с их хрупкой листвой давали доступ солнцу под лучами которого в земле созревали тыквы, похожие на упавшую с неба луну.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 Земля же превратилась в сплошной ковёр земляники. Спелые ягоды с лёгким запахом ванили усыпали всю траву. Однако самый волшебный уголок фруктового сада был ещё левее, у стены у тёсов, начинавших оттуда своё наступление на горизонт. В этом месте земля была горяча, как в естественной теплице, куда лучи солнца падали совсем отвязно. Сначала надо было миновать гигантские фиговые деревья,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 Потом следовала роща, состоявшая из боярышника, кротеуса и юбы, по опушке которой вечно зелёной каймой стояли гранатовые деревья. Сами гранаты едва завязались и были величиной с кулачок ребёнка. Пурпуровые цветы и на самых краях их ветвей походили на трепещущие крылышки островитянок-птичек, что даже не пригибают травы, на которой гнездятся. И, наконец, они дошли до апельсиновой лимонной рощи, где мощные деревья глубоко вросли в землю. Прямые стволы уходили вдаль анфиладу и тёмных колонн, блестящие листья живописно и весело выделялись на лазуре неба, а тень их, ровно разрезанная на тоненькие пластинки, рисовало на земле множество узоров, какие бывают носицы. Здесь тень имела особое очарование, перед которым блекнет прелесть обыкновенных европейских фруктовых садов. Тут господствовала тёплая радость света,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 Серж признался, что и он охотно поел бы. "О, дурачина", заявила она. "Ты так и не догадался, что я привела тебя завтракать. Ого, здесь мы с голодными не умрём, не беспокойся. Всё это к нашим услугам". И они вошли под деревья, раздвигая ветви и протискиваясь в самую гущу плодов. Альбина шла впереди, зажав юбки между коленями, а на той дело оборачивалась и спрашивала у своего спутника пивучим голосом: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 Она гибала сбоку узловатые препятствия, спускала ноги вниз и временами удерживала равновесие только тем, что перегибала свой стан. Совсем уже наверху, остановившись на самом краю хрупкой ветки, которая угрожающе трещала под её тяжестью, она закричала Сержу: "Ну что, боюсь я влезть на деревья? Пожалуйста, спустись поскорее". Страхи умоляла её Серж: "Прошу тебя, ты разобьёшься". Но она торжествуя полезла ещё выше.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 Но ведь мне чуть не каждый день случается падать с деревьев, и я ни разу ещё не ушиблась. Смейся, смейся, толстой дурали. Да, вот что, помочи мне слюною шею, я оцарапалась. Он поцлюнил кончик пальца и провёл им по её шее. Вот и вылечилась, закричала она, убегая с резвостью уличной девчонки. Давай играть в прятки, хочешь? Она точь-в-точь же начала игру, с криком: "Ку-ку, ку-ку!"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 Целое утро они рябячились и резвились, как шелуны, попавшие в породу. Альбинные серч проводили здесь свой незатейливый досуг, точно школьники, вырвавшиеся на свободу, в беготне, криках, шутливых драках. Их целомудренные тела не чувствовали ни чистого дрожа желания. Они были ещё просто-напросто двумя товарищами. Может быть, когда-нибудь впоследствии им и придёт в голову поцеловать друг друга в щёку.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 Полском пробиравшейся вперёд, даже в этих густых зарослях, нисколько не чувствовалась обычно свойственная таким местам молчаливая мечтательность. Отдыхавший и развлекавшийся парк ничем не смущал чудесного настроения молодых людей. Когда же они устали от всех этих абрикосовых, сливовых и вишнёвых деревьев, то побежали под хрупкие миндальные деревца и там принялись поедать зелёный миндаль величиной не больше горошины. собирая на травяном ковре землянику и досадуя, что арбузы и дыни ещё не созрели. В конце концов Альбина вскочила и помчалась вовсю прыть. Серж кинулся за ней, но догнать её не мог. Она бросилась к фиговым деревьям и начала прыгать среди ветвей, обрывая листья и кидая их через плечо в лицо своему спутнику. В несколько прыжков промчалась она по зарослям талокнянки, сорвав по дороге и попробовав несколько красных ягод в чащи боярышника и её ююбы. Серж окончательно её потерял. Сначала он подумал, не спряталась ли она за гранатовым деревом. Оказывается, он принял за розовые её кулачки два бутона с этого дерева. Он побежал среди апельсиновых деревьев, под которыми было так упоительно, тепло и светло, что ему почудилось, будто он попал в царство солнечных феи. Посреди апельсиновой рощи он заметил Альбину. Она, не подозревая, что он так близко к чему-то приглядывался, что ты разыскивала в зелёных недрах парка. Что ты там ищешь? закричала. Ты ведь отлично знаешь, что это запрещено. Она вздрогнула и слегка покраснела в первый раз за всё утро. Усевшись рядом с Сержем, она принялась рассказывать ему о счастливые поры года, когда созревают апельсины. Тогда вся роща золотится, освещается круглыми звёздами, прорезающими зелёные своды своими жёлтыми огнями. Когда же они наконец задвинулись в обратный путь, Альбина останавливалась у каждого дикого побега и наполняла свои карманы маленькими терпкими на вкус грушами, кислыми мелкими сливами, чтобы их есть по дороге. Эти плоды, по её словам, были в 100 раз вкуснее всего, что они пробовали до сих пор. Серж должен был всё это проглотить, хотя и корчил при этом ужасные гримасы. Они вернулись домой счастливые и возбуждённые, и так много смеялись, что у них даже бока заболели.